Глава, тридцать вторая. Юля. Целый вечер я ходила и улыбалась, вспоминая время, проведенное с Ромой и Ксюшей. Папа не мог не заметить такой перемены, поэтому я почти не удивилась, когда он подсел ко мне с кружкой чая и легонько толкнув плечом плечо, сказал «Ну, давай рассказывай, от чего такая счастливая», «Я сегодня познакомилась с Ксюшей». «Кто это? Твоя новая подопечная? Будущая звезда фигурного катания?» «Нет. Моя дочь». «Вот те раз. Какая дочь?» Моя улыбка давно исчезла. Мне предстоял тяжелый, болезненный разговор. «Моя». Я прямо посмотрела отцу в глаза – Мне нужно было видеть его реакцию, понять, что он ни при чем. Оказывается, пять лет назад она не умерла. Ее удочерила Ромина мама, потому что я подписала отказ. «Ты знал?» Папа смотрел на меня ошарашенно, пытаясь осознать услышанное, найти слова. Несколько минут он молчал. «Бред!» «Я вот этими руками забирал мертвого младенца». Отец поднял ладони вверх. «А как рыдала твоя мама и все время Богу молилась, прося, чтобы он даровал тебе сил пережить все произошедшее, мы бы никогда не отказались от внучки». «Я». На коляске въехала мама в кухню. Она смотрела на меня с болью во взгляде. «Я». Повторила она, и я, прикрыв лицо руками, разрыдалась. Мне до последнего не хотелось верить. Я надеялась, что все провернула тетя Зоя, как-то без моих родных. «Мне жаль», — еле выговорила она. Думала, «так будет лучше». Я подняла заплаканное лицо. Если бы мама не была в таком ужасном состоянии, я могла бы кричать, злиться, бросать в ее сторону колкие фразы, выплескивая свою боль, карая виновного. Только сейчас передо мной сидела больная, наказанная судьбою женщина со взглядом побитой собаки. Я не могла добить ее. Мне хотелось выплюнуть ей в лицо ту горькую правду, которую я скрывала годами. Вниматочная беременность, четыре попытки ЭКО, два выкидыша и развод. Вместо этого Я тихо прошептала «Такое невозможно простить, но я все равно люблю тебя, мама. Простите, мне сейчас нужно побыть одной». Я выскочила из кухни, словно за мной черти гнались, руки тряслись, а тело знобило. Упав на свою кровать, я притянула к себе зайца. Его мне подарил ромко после первого выступления. Кажется, тогда я была в третьем или пятом классе, Эти воспоминания выдернули меня из грустного настоящего и перенесли в светлые школьные годы. Сколько себя помню, Ромка всегда где-то рядом. Сидел за соседней партой, с мальчишками играл в футбол, пока мы бегали вокруг поля, провожал домой и даже угощал сладостями. В средней школе мы были в одной компании и почти не расставались, а уже в старших классах признались друг другу в любви немного глупо и неуме, но искренне в таком возрасте просто не умеешь по-другому. Это когда я встретила лёшу, то потянулась к нему скорее умом, чем сердцем. я увидела в нем чуткого человека, он позволил мне опереться на него, влил свои жизненные силы. И я была безумно благодарна ему и когда он признался в своих чувствах ко мне, просто не смогла оттолкнуть. а затем день за днем, Месяц за месяцем я все сильнее врастала в лёшу Да, вот оно, то самое правильное слово. Я не любила, я врастала, поэтому мне было больно рвать по-живому, но я смогла сделать шаг от него и не один. С Ромой мне бы так не удалось ни за что. Когда он ушел, я думала, мир рухнул и придавил меня своей жестокой действительностью. Мама думала, что я так, пахивала на тренировках ради Олимпиады. Нет, просто после таких изнурительных занятий я засыпала быстро, стоило прикоснуться головой к подушке, и сны не снились совсем. Ночи были моим обезболивающим. В эти часы я ничего не чувствовала, и это было великолепно. Кому хоть раз вырывали сердце из груди, поймет, какое это наслаждение. Ничего не чувствовать. Только что мне делать теперь? Как склеить свою жизнь? Найдется ли мне место рядом не только с Ксюшей, но и с Ромой? Собственные мысли пугали. Еще неделю назад я ненавидела и презирала этого человека. Думала, что смогла вырвать любовь к нему, а уже сегодня прошлое нагнало меня. Я просто перестала убегать от самой себя, Стерев ладошкой дорожки от слёз я набрала номер Романа. «Привет», — вдыхая аромат звезд через открытое окно спальни, тихо произнесла я. «Привет, как ты?» И Я почувствовала улыбку Романа, на душе стало теплее. «Как, Ксюша? Живот не болит?» «Нет, бегала по дому вихрем, все уши маме прожужжала про тебя». да Удивилась я. И что она говорила? Заволновалась, страшась услышать что-то ужасное. Плохое или хорошее? Рома рассмеялся. «Юля, я знаю нашу дочь. Она ершится и не хочет сдавать позиций. Но ты ей понравилась?» Его слова успокоили, и я смогла выдохнуть. Оказывается, пока ждала ответа, затаила дыхание. «Я хочу погулять» с Ксюшей наедине. Надеюсь, я не гоню коней. Мы говорили с ней об этом в кафе. Она не против. Разрешишь? И когда только успели, усмехнулся Рома. Нет, я не против. Можешь забрать ее с подготовительной школы послезавтра. Сойдет? Да. Да, спасибо тебе. Это так много для меня значит. Не верила, что все происходит так легко и просто. Морально я готовилась преодолевать железобетонные плиты, карабкаться изо всех сил подвесным скалам вырывать зубами даже малюсенькие бонусы. И вдруг Рома снова играет за мою команду, как когда-то, много-много лет назад. Я опять чувствую его плечо. «Не только для тебя. Спокойных снов, малышка». Мы закончили разговор, и я, прикрыв глаза, Стала наслаждаться ночными звуками и легким ветерком, который дарил прохладу. Я прислушивалась к миру вокруг и собственному сердцебиению. Голос внутри меня робко радовался. Мне хотелось верить в лучшее, но тревога все равно не отпускала. «Послезавтра. Я встречусь с дочкой послезавтра».